Я оказалась предоставленной сама себе, и время было не на моей стороне, так же, как и сила. Для того, чтобы восполнить последствия перенесенного недавно опустошения, витаминов и протеиновых коктейлей было бы явно недостаточно. Чтобы прийти в себя, мне требовались время и отдых, а ни того, ни другого не было. Я стояла на балконе, сматриваясь в горизонт. Что-то там вдали, большое и скверное, двигалась к берегу. Я чуяла это всей кожей, которую словно колола иголками. Надвигавшийся шторм явно не был естественным погодным явлением. В нем отчетливо ощущалась чистая эфирная магия. Естественный баланс был повсюду нарушен. Все шло наперекосяк, болталось и раскачивалось, как попало, и я понятия не имела, существует ли еще возможность это исправить. А ежели все-таки существует... то какой ценой? Закрыв глаза, я вознеслась на более высокий уровень. Окружающий мир преобразился в карту, составленную из теней, световых бликов и тумана. Мой дом, лишенный четких индивидуальных черт, здесь выглядел неопределенной расплывчатой массой. Раскинув руки, я воспарила над городом, по мере моего подъема, уменьшавшимся в размерах, все более превращаясь в сложный мерцающий энергетический узор. Я продолжала подъем, пока не увидела изгиб земли до тех пределов, какие дано безопасно достичь хранителю, и, ощутив, наконец, тяготение, побуждавшее остановиться, зависла неподвижно. Замерла, глядя вниз, на колоссальную бурлящую вихрях массу. В диапазоне сверхвидения – Она не имела привычной зелено-голубой мирной окраски. Цвета внизу вспыхивали и гасли, энергия стягивалась в узлы и выбрасывалась разрядами. Все беспрерывно менялось, сливалось, распадалось и переформировалось. Шла интенсивнейшая работа, в которой был задействован далеко не только человеческий потенциал и не только энергия джинов. Часть ее исходила из иных потаенных и могучих глубин. Сам мир вступил в борьбу с самим собой. Шторм, находившийся близ побережья Флориды, представлял собой своего рода черную дыру, ураган с отрицательной фотопроводимостью в плотном центре, от которого по спирали разматывались темные тучи. Чувствовалось, что он старый, древний и могучий. Усилием воли я оторвалась от этого завораживающего зрелища, выискивая взглядом что-нибудь еще. Джиннов заметить было непросто. Некоторые, связанные служением, воспринимались как вспышки на периферии зрения, а вольные джинны, по большей части старавшиеся не попадаться на глаза, не воспринимались вовсе. То здесь, то там вспышки, подобные фейерверкам, обозначали хранителей. Высокая активность отмечалась по всей Северной и Южной Америке. Интенсивность свечения указывала на расходование значительной энергии, и я не могла запретить своему воображению нарисовать картину происходящего. Хранители повсюду гибли или до последней возможности сражались за свои жизни. И я решительно ничего не могла поделать, хотя среди них наверняка было немало моих друзей, тех, с кем мне довелось работать бок о бок. Множество имен будет запечатлено, на мемориальной стене, и если, конечно, по окончании нынешней заварухи останется кому их запечатлевать. Так или иначе, ничего способного помочь в моей ситуации мне увидеть не удалось. Ближайший ко мне хранитель находился на флоридской рукоятке, то есть не близко к тому же он или она, был слишком занят разразившимся там торнадо. Причем управлять, судя по характеру свечения, Приходилось без помощи Джина. «Кто-то заполучил тебя». Прошептала я в окружающий туман. «Где ты, Дэвид? Кто нашел тебя? Кто забрал тебя?» Произошло какое-то шевеление, энергетический вихрь, обдавший теплом мою кожу. Видеть его я не могла, а вот чувствовать чувствовала. Во всяком случае, Дэвид был жив, даже благодаря энергии, вытянутой из меня на свалке, мог в какой-то мере оставаться джинном. «Просто скажи мне», — взмолилась я, — «скажи, и я приду за тобой». К чему я никак не была готова, так это к удару. А он оказался таким сильным, что я в эфире полетела кувырком. Мое иллюзорное тело заколыхалось, и я начала стремительно падать обратно в физическую реальность — Все вокруг слилось в один расплывчатый фон, а потом раз — я на всей скорости влетела в собственную плоть, да так, что теперь уже реальное тело зашаталось и больно приложилось ко штукатуриной стенке. Кто бы там ни завладел Дэвидом, он не хотел, чтобы я его нашла. А потом я с немалым потрясением вспомнила, что всего-то две ночи назад видела кое-кого с Джином на пляже. Один малый из той волчьей стаи, что охотилась за Льюисом, имел при себе Джина. Правда, тогда вся эта компания убралась во свояси, но если они всерьез вознамерились добраться до Льюиса, тогда, если я найду Льюиса, то выйду на Ширл и на Джина. Сейчас любой Джин сойдет. Я не собиралась проявлять особую щепетильность и мысль о том, чтобы каким-нибудь образом забрать Джина, у одного из членов этой шайки отнюдь не коробило меня. Впрочем, чему удивляться? Когда речь идет о тех, кто пытается убить дорогих мне людей, мои этические принципы несколько теряют свою твердость. Я снова поднялась в эфир, на сей раз для поисков Льюиса, и увидела яркое свечение на западе примерно в часе езды по побережью. Если другие хранители виделись отсюда подобными вспыхивающим римским свечам, то он представлял собой яркий, горящий ровным пламенем факел. Способностью к маскировке он обладал почти такой же, как и у Джина. Однако сейчас, похоже, это его не заботило. Раздвоив внимание, не прекращая следить за ним через эфир, я схватила ключи от мини-фургона, сумочку и припустила из квартиры. Времени у меня было совсем немного, тем более что мини-фургон как скоростное средство транспорта особых надежд не внушал. Впрочем, едва добравшись до него, я обнаружила, что в настоящее время он вообще не может служить транспортным средством. Эта сухопутная яхта стояла завалившись на бок, словно корабль, напоровшийся на рифы. Чертов имон! Прежде чем смылся с моей сестрой, проткнул у моей машины два колеса. Может быть, пока я спала. Сукин сын!» Достав сотовый, я набрала номер и, нетерпеливо шагая по парковочной площадке, считала звонки. Наконец зазвучал сонный голос Черис. «Лучше бы тебе быть классным сексуальным парнем в такую тарань». «Заткнись!» — отрезала я. «Ты мне нужна!» «Наплюй на макияж и шевели задницей. Дуй сюда да побыстрее!» Послышался шелест постельного белья, а потом снова голос Черис, уже встрепенувшийся. «Джо, что случилось?» «Мне нужна тачка с водителем, который не боится давить на газ. Ты как, годишься?» «Хм, ладно». Пробормотала она с сомнением, которое трудно было поставить ей вину. В таком варианте она со мной еще не сталкивалась. — Дай мне тридцать. — Нет у меня никаких тридцати минут. Мне плевать, если ты выскочишь в простыне и шлёпанцах. Только давай жми сюда. Пять минут через. Это не шутки. Я укусила губу и, решившись, добавила. Иначе моя сестра может умереть. В телефоне раздался резкий вздох, и на страшный момент мне показалось, что она повесила трубку, оставив меня ни с чем. Но нет. Когда дошло до серьёзного дела... Черис оказалась куда надёжнее, чем могло показаться. «Через пять минут буду», — пообещала она, и прежде чем отключилась, я услышала, как телефон стукнулся о прикроватную тумбочку. Ждать пришлось шесть минут, но это уже было впечатляющее достижение. Когда Черис остановила рядом со мной свою машину, она была в розовом топе, в спортивных штанах и шлёпанцах, без макияжа. Волосы, как бы спутанные со сна, увязаны сзади в конский хвост. В таком неприбранном обличье я через еще не видела, и заодно это готова была ее расцеловать. Как только она открыла пассажирскую дверь, я запрыгнула на сиденье, а она выжила газ и сдала мустанг назад, чтобы выехать на дорогу. Я пристегнулась, решив, что в данном случае это необходимо, и вновь прибегла к сверхвидению». просто чтобы не потерять из виду светящийся маяк Льюиса. — К берегу и вдоль него на запад, — сказала я. Через взглянула на меня, проскочила на желтый свет и прибавила оборотов. Машина с рёвом устремилась вперед. — Я перед тобой в долгу. — Нахрен с долгами! — отозвалась она и взглянула в зеркало заднего вида. Копов, по крайней мере, пока видно не было. На спидометр я даже глянуть боялась. но когда Через стала выворачивать на шоссе, шины завижали, чуть не потеряв сцепление с дорогой, она однако и глазом не моргнула. Мустанг выровнялся, взревел и устремился вперед по приморской магистрали. По причине раннего времени движение было не слишком интенсивным. Через гнала примерно под сто, маневрируя и обгоняя более медлительные машины с ловкостью и четкостью. какие сделали бы честь военному водителю или профессиональному гонщику. Все-таки я позвонила той девчонке, какой требовалось. Она любила быструю езду. «Ну?» — промолвила через, когда перед нами оказался прямой отрезок, на котором не требовалось петлять. «Может, ты все-таки потрудишься объяснить, ради чего я рискую угодить под арест, не говоря уж о том, что копы могут ссапать меня непричесанной?» И подумать страшно, без макияжа. «Классный британец!» выкрикнула я в ответ, убирая на сильном встречном ветру волосы с лица. Надо же! Успела забыть, какой он бывает яростный, когда гонишь во всю мощь в открытом кабриолете. Он оказался не больно так классным. Пригрозил убить Сару, если не получит с меня выкуп. «Что?» Глаза через казалось, превратились в одни зрачки. А поскольку отблески приборной панели придавали ее лицу зеленоватый, прямо как у зомби цвет, вид был еще тот. — Быть не может! Классный британский малый? Слушай, да он же славный парень! Я бы сказала тебе, что не стоит судить о книге по обложке, но... — Понимаю, для этого желательно ее прочесть. Череса одарила меня легкой, смазанной ветром улыбкой. — Не такая уж я тупая, поверь! — Никогда тебе такого не думала. — Мне просто нравятся парни. — Да, я знаю. — Так он, значит, плохой? Правда? Мне припомнилось, как он с улыбочкой сидел на кушетке, сжав пальцами бледное беззащитное горло Сары. — Хуже некуда. Несколько секунд через помолчала, обдумывая мои слова, затем кивнула. — И что, ты будешь платить? — Не знаю. Она кивнула снова, как будто сказанное мною было исполнено глубочайшего смысла. «Рада, что у нас есть план!» Може разогнались до 120 миль в час и продолжали ускоряться. Спустя 20 минут ветер совсем разбушевался. Я прибегла к сверхвидению и поняла, что шторм набирает быстроту и обороты. Судя по цветным полосам в эфире, облачный вихрь уже раскрутился до третьей скорости, и это было только начало. Облака велись вокруг сердцевины, словно боевые знамена, суля в перспективе нечто чудовищное. Когда шторм разрастется до полного размера, он накроет целый штат. Я чуяла это. Он был стар, зол и жаждал крови. Его сердцевину окружала плотная черная завеса, ощущавшаяся, как сама смерть. Тяжело сглотнув, я свалилась обратно в реальный мир и его время. Через нервно поглядывала на тучи. — Сдается мне, стоит поднять вверх, — промолвила она. — А останавливаться для этого надо? Она посмотрела на меня так, словно хотела спросить, в своем ли я уме. — Останавливаться не будем, ни за что на свете. — Но мы же промокнем. Дождь я к нам не подпущу, — заявила я, чувствуя, что сейчас уже не до конспирации. Это в моих силах. Твое дело следить за дорогой. Дождь начался несколько минут спустя. Сначала редкий, потом участившийся и, наконец, превратившийся в сплошную дрожащую серебристую завесу. Через съежилась за рулем, и я торопливо создала над машиной плотный воздушный пузырь. Заодно и чуточку подогрела. Получилась невидимая крыша. Дождь лупил по ней и стекал со всех сторон в точности, как со стекла. Через увидев это, охнула, забыла про руль, и мустанг чуть не занесло. — Что за чертовщина? — Это в моих силах, — повторила я. — На сей счет не беспокойся, гони себе дальше. Я знала, что если мы переживем все это, меня ждут большие неприятности, но сейчас это казалось сущей ерундой. Если хранители сочтут нужным сапать меня и вычерпать из меня всю силу, как из яйца в смятку. Это их право. Но сначала я закончу это дело. А всякого, кто попытается встать на моем пути до того, ожидает очень неприятный сюрприз. Ну, это круто!» пробормотала через, сняв одну руку с руля и проведя ладонью по внутренней воздушной поверхности. «Господи, Джо! Да это вообще круче всего, что я когда-либо видела! Или не видела? Один черт! Вода растекалась в стороны в дюйме над ее головой. «Мустанг», влетев в огромную лужу, заскользил, теряя связь с дорогой, и ее рука упала обратно на руль, чтобы избежать заноса. Это заняло две долгие секунды, но она восстановила контроль над машиной, так и не сбросив скорости. «Ладно, вроде как пронесло. Без балды. Здорово, Мы проносились мимо грузовиков, пассажирских автобусов, нервных утренних автомобилистов и никаких копов. Мне трудно было поверить такой удаче, и я подспудно понимала, что долго так продолжаться не может. Ослепительно белая молния ударила из стуч прямо над нашей машиной, а наверху в эфире внезапно погас путеводный маяк Льюиса.